Теперь они снова были потеряны, юридически навсегда, поскольку Столбовский договор являлся договором о вечном мире. Однако насущные потребности нации не могут регулироваться исключительно статьями юридических документов, особенно когда эти статьи нарушают элементарные условия географического положения. Во второй половине XVII века Россия возобновит усилия по обеспечению себе выхода в Балтийское море. При Петре I русские отвоюют у Швеции не только Ингрию и Карелу, но и всю Ливонию. В 1617 году катастрофа могла быть куда более значительной, если бы шведам удалось лишить Русь выхода не только в Балтийское, но и в Белое море, и Северный Ледовитый океан. Главка 4 Москва заключила мир со Швецией как раз вовремя, поскольку в 1616 году поляки начали подготовку к очередному походу на Московию. Поляки не считали избрание Михаила на трон законным. Для них законным царем Москвы являлся Владислав, уже не Сигизмунд. Московское правительство стремилось закончить войну с Польшей, особенно потому, что желало как можно скорее освободить из польского плена отца Михаила, митрополита Филарета. Польские пленники на Руси тоже мечтали возвратиться в Польшу. Чтобы организовать обмен пленными, собор... 10 марта 1613 года, направил королю Сигизмунду своего представителя. Сигизмунд отказался ответить, но Рада, Сенат, написала собору, прося русских воздержаться от военных действий до приезда послов германского императора, которые урегулируют спор между Польшей и Москвой. Сборник, страница 310 420 Польско-московские переговоры длились все два последующих года. Там же страницы 465-710. Посредничество императорского посла Хайделя фон Рассенштейна оказалось неэффективным. Тем временем военные операции продолжались, но с польской стороны это была не предполагаемая большая война, а серия разорительных набегов Лисовского и его последователей, а также запорожских казаков. Секрет успеха людей Лисовского заключался в молниеносной быстроте их передвижений. С ними не было обоза. Они добывали пищу и все, в чем нуждались грабежом. Запорожцы использовали такую же тактику. Пожарский являлся в то время единственным военачальником, способным справиться с Лисовским. Однако, прогнав его из Орла до Калуги летом 1614 года, Пожарский тяжело заболел. Его преемники не могли дать достойный урок Лесовскому, который, обходя укрепленные города, устремился на север, в Углич и Ярославль, затем повернул на юг, в Суздаль, Муром, Тулу и Олексин, опустошив все на своем пути. Наконец, завершив круг, он вернулся в Литву. Запорожцы проникли в Северную Русь, разорив земли вокруг Вологды, Тотьмы и Устюга, а также Варшские и Олонецкие уезды. Они дошли даже до Сумского острога на Белом море. Некоторые из них, как мы знаем, сотрудничали со шведами в новгородской земле. Сначала русские просто не знали, откуда ждать нападений запорожцев и как их отражать. В конце концов, жителям Олонецкого уезда удалось одолеть и изгнать интервентов. В июле 1616 года польский сейм выделил фонды для кампании Владислава против Москвы. В случае успеха Владислав, как московский царь, обязался передать Смоленск и Северскую землю, соответственно, Литве и Польше, а затем заключить нерасторжимый союз между Московией и Речью Посполитой. Главнокомандующим армией Владислава,